Церк Усов. Попаданец в Таларею. Книга 8 мая. Император. Глава 1. Дворец, изначально задумывавшийся как герцкский для императора, был явно маловат. Не в том смысле маловат, что оказавшийся в чужом магическом средневековом мире попаданец с земли не мог в нём найти себе достаточно место. А в том, что лавинообразный рост управленческой бюрократии империи требовал всё новых помещений, появившуюся было у него мысль отстроить за городом свою гатчину или свой Версаль, Олег отбросил в сторону. Столицу новой Псковской империи он искренне полюбил и съезжать отсюда не планировал. Наверное, Пётр I так не ценил Санкт-Петербург, как Олег реализацию своего творческого замысла. И это понятно. В отличие от русского императора по поданцу приходилось не только планировать, но и самому участвовать в строительстве. Пусть понятие сделал своими руками в данном случае будет и не совсем корректным. потому что его участие в строительстве заключалось в применении и магии, но суть-то примерно одна и та же. Выход из ситуации с перенаселённостью дворца молодой император нашёл, пойдя двумя путями: переселив бюрократию и клейна, своего премьер-министра, в отдельное здание правительства, которое было построено на левом берегу, разделявшей город пополам реки Псты. И наделив всех обитателей дворца из числа своих соратников давно заслуженными владениями, что позволило освободить занимаемые ими до этого дворцовые апартаменты. Последнее вовсе не означало, что сестре Олега или его друзьям-соратникам теперь был закрыт приезд в Псков. В столице империи у каждого из них был свой особняк. Так что где остановиться и поселиться, у них было а у императора теперь имелось достаточно места, чтобы не только держать под рукой необходимый штат помощников и проводить впечатляющие приемы, но и размещать именитых иноземных гостей с их свитами. Посланник короля Дейрима просится на аудиенцию, и напомнил Нирма, когда Олег, как обычно, через свой отдельный подъезд с тыльной стороны дворца вернулся в рабочий кабинет. «Уже чуть не плачет», — усмехнулась она, — Император с удовольствием посмотрел на свою начальницу охраны, совмещающую эту ответственную должность с не менее важными обязанностями руководительницы его секретариата и кивнул. Олег, став императором, решил повысить себя в звании и стал генералом ниндзя. что позволило ему не только переплюнуть русских императоров, которые, как ему было известно, были лишь гвардейскими полковниками, но и дать возможность служебного роста офицерам ниндзя. Теперь нермащи галяла с аксельбантом и ромбом полковника егерей, своих ниндзя Олег по-прежнему предпочитал не выпячивать. И парадная или повседневная их форма от егерской не отличалась. Естественно, боевая у них была совершенно особой, но в ней его спецнас ходил только на боевые операции. Впрочем, Нирма во всех вариантах формы одежды выглядела весьма и весьма привлекательно, а совсем без одежды и того лучше. Может, Олег это стал чаще замечать после того, как Веда покинула Псков? Он в этом ещё не разобрался. Не любил заниматься самокопанием. Хотя этот процесс у него иногда произвольно и случался, но пока можно было просто констатировать этот факт, как только Гури и Веда стали владельцами герцогства Вил, и новоявленная герцогиня Веда Ривил уехала из Пскова принимать своё обширное хозяйство, Нерме дозволялось гораздо чаще, чем раньше, являться к императору на ночные доклады. Посланник Дейрима, короля Фларгии, государства на юге Торпеции, соседствующего со старыми растинскими «друзьями», в кавычках Олега, второй декаду рвался на разговор с псковским императором. О причине этой настойчивости Олег не просто догадывался, а знал совершенно точно. Нечай научился добывать информацию качественно и своевременно. Олег ответил, и сам был не против побеседовать с флоргийским графом, но он специально выдерживал паузу, чтобы не показывать своей заинтересованности. Пусть Дейрим будет уверен, что молодого императора новой империи ему удалось привлечь своими посулами. Дел у императора было всегда выше крыши, а то, что при желании он, естественно, мог найти для посланника время, так это уже другой вопрос. Назначь ему аудиенцию со мной на третий день следующей декады. А пока скажи ему, пусть развлекается, как наш дорогой и желанный гость. В театр пусть сходит. Я слышал, граф в восторге и, похоже, стал настоящим театралом. Послезавтра ещё и полуфинал чемпионата по регби встречаются команды второй бригады латников и третьего кавалерийского, Олег усмехнулся. Евгений, рытые кавалеристы лихо вышибли из турнира. Мне понравилось. Да. В общем, пусть развлекается, пока есть время. Когда-то вброшенная попаданцам идея спортивных командных игр была встречена с гораздо большим энтузиазмом, чем он изначально предполагал. Теперь в регби, хотя так называть этот спорт можно было довольно условно, так как не зная точных правил этой игры, Олег придумал свои, хоть и близкие к оригиналу. увлечённо гоняли уже по всей территории бывшего герцогства Сфорц, ставшего теперь главным имперским доменом, находившимся во владении лично императора Олега. Если сначала в регби играли только армейские команды, то сейчас свои сборы выставляли города, поселения и даже отдельные владельи. Сами-то пойдёте поинтересовалась нерма его планами на предстоящие матчи заключительной части турнира. Нет. Но на финал обязательно схожу, побываю зрителем на стадионе, который сам построил. Без ули всё приходится делать самому. Был в одной далёкой стране царь Давид-строитель, а у вас теперь император Олег-строитель. Пока он разговаривал со своим полковником, мона его молчаливые и преданная служанка подавала ему чистые предметы его повседневного дворцового гардероба. Олег переодевался прямо в кабинете, ничуть не стесняясь присутствующих при этом молодых женщин. Попаданец уже давно вошёл в роль местного владельтеля, поэтому присутствие служанки и Ниммы его не смущало. Я, если честно, другое призвание своего императора и господина слышала, не удержалась от подначки Нинзе. Завершившаяся более полугода назад война, в результате которой Олег основал свою империю, Четвёртую на континенте Торпеция была по сути блицкригом и не привела к многочисленным человеческим жертвам, особенно среди мирного населения. Олег специально дал жёсткий приказ своей армии не чинить никаких насилий и безобразие против тех, кто не сопротивляется. Но его надеждам, что прилипшие к нему после походов Торма и Чека по землям западных соседей Венора прозвище «Сфорцевское чудовище» будет забыто, не суждено было пока сбыться. Впору организовывать отдел пропаганды. Вот только где найти в этом мире специалистов по маркетингу и пиару? «Ничего», — уверенно заявил он. «Признание моих заслуг состоится рано или поздно. Понимая необходимость постоянно демонстрировать своим подданным и иноземным гостям величественность императорской власти», Олег тем не менее постарался уйти от всяких громоздких и неудобных её атрибутов, вроде скипетров, жезлов, держав, мантий и прочего. Во дворце он предпочитал носить простые одежды, хоть и пошитые из дорогих тканей, и лишь для всякого рода официальных торжественных мероприятий и церемоний приказал изготовить дорогую императорскую корону из золота и драгоценных камней. Сейчас у него никакого официоза не намечалось, а обедать он предпочитал или в одиночестве, или в очень узком кругу приближённых. Поэтому оделся по-простому. Послание от королевы Винора у вас на столе, скрывая улыбку, доложила Нирма. Там же утренний доклад премьер-министра. Он убыл к себе, но в готовности, что вы его вызовете. Да, скажи, пусть от семафорат ему и бору. Я жду их обоих к себе на обед, Олег тяжело вздохнул, глядя на два послания, полученные от племянни. Всё свободно. Ты моно тоже, сказал он служанке. Была у Олега некоторое время подруга ещё в той прошлой жизни, которая, казалось, никогда не переставала разговаривать по телефону. И вот теперь, уже в этом мире, а к настоящему времени удалось связать Псков помимо Фистала и Вилла с Нимеей и Веингом, Через города Сфорца Олег родил и телеграфного маньяка, которым стала королева Клементия. В день он получал от неё по семафорной линии не менее 3-4 ДПШ по любому поводу: от просьб вернуть в фистал хотя бы на одну декаду ансамбль Моцарта или прислать театральную группу с новой постановкой до обращений за его советами по разным вопросам, иногда и вовсе пустяковым. Сегодня, пока Олег ездил к Трашпу, своему главному механику, Клемения успела прислать уже два сообщения. В одном она ставила в известность, что казнила последнего из переданных ей чеком Таркам винорских изменников, самого герцога Нея Ревинора, а во втором обрадовала императора, что завтра сама прибудет поездом в Псков и просила Олега о встрече. Судьбы бывшего регента самозванца Нейе Ревинора, организовавшего 6 лет назад убийство короля своего брата, и пошедших за ним аристократов-изменников мало интересовали императора. Олег достаточно очерствел в этом мире душой и эмоциями, к тому же каждый из казнённых сам выбирал свою судьбу. Они рискнули и проиграли. Клемение распорядилось каждый десятый день декады развлекать народ видом мучений все более именитого из предателей, оставив на закуску отрубание головы брату бывшего короля и дяди нынешнего. Наверняка королева и сама присутствовала вместе со своим двором на этих зрелищах. При общении к высотам настоящих искусств, которые Олег начал проводить в этом мире, Пока увы нравы здешних обитателей не сильно изменили. Второе её сообщение Олега тоже не удивило. Прибыв в первый раз в Псков на церемонию принятия новым императором вассальных клятв, клемения была потрясена и восхищена его городом, и не только она. Олег хоть и старался не показывать своих эмоций, но тихо млел от удовольствия, глядя на реакцию всех прибывших для дачи клятв новых императорских владельтелей. Как тех, для кого посещение Пскова было первым, так и тех, для кого он стал уже родным. Улеса Арон, Чек и Гортензия Дарки, в отличие от других восторженных владельтелей, смотрели на столицу империи с тоской, явно жалея, что им подолгу придётся проводить время вне её. Любой из его вассалов стремился при любом малейшем поводе сюда приехать. Поэтому завтрашний приезд к Климении на полторы декады раньше начала большого имперского совета был для Олега ожидаемым. Сообщения отправили, обратно пришли подтверждения. Вернулась с докладом Нерма. Премьер-министр и главный комендант будут в дворце через половину склянки. Школа мастеров сержантов, где готовили телеграфистов, теперь работала как конвейер. Идея Кары, недавно назначенной имперским министром образования и культуры, оказалась весьма плодотворной. Племянница Гортензии еще полгода назад предложила упрощенную систему подготовки унтер-офицеров войск связи. Раз уж в Веноре в целом и в Сфорце, в частности, наблюдался дефицит знающих грамоту молодых людей, а те, кто был, как правило, уже пристроены к делу, Кара предложила набирать неграмотных парней и девушек, учить их буквам алфавита, знаком из точек и тире азбуки с форца, навыкам стрельбы из арбалетов и считать, что для выполнения своих главных задач принимать и отправлять семафорные сигналы они полностью готовы. Как и постоять за себя в случае нападения на пункты и узлы связи. Олег с ней согласился и потому с легкостью принял предложение Клейна иметь пункты семафорной связи во всех административных зданиях своей столицы. Проблем с комплектованием сменных дежурных телеграфистов не было, даже несмотря на высокую скорость развития семафорной сети в империи. Так что теперь ожидание прибытия вызванных во дворец подчиненных было для Олега всегда недолгим. Мона... «Тебе, может, уже другую работу подыскать», – проявил заботу Олег, глядя, как беременная Мона с рабыней-помощницей накрывает стол на троих в его малой гостиной. Его молчаливая служанка, так и не привыкшая много говорить, хотя Олег ее исцелил уже давно, была полной противоположностью веды. В том плане, что не только никогда ничего для себя не просила, но даже скрывала возникавшие у нее проблемы. о том, что муж Моны попал в опалу к первой статс-даме двора баронессы Чеппин, веденой подружки, и был понижен в должности с кладовщика до кухонного работника, Олег узнал совершенно случайно от одной из горничных. Разозлился он тогда и на баронессу, и на самого Мону очень сильно. И хоть после вылачки, которую император устроил своей служанке, та пообещала больше от него ничего не таить, Олег всё же приглядывал за ней. Свободу Мона с мужем получили давно, и в планах императора было пожаловать им дворянское достоинство. В конце концов, прислуживали же в земном средневековье королям всякие титулованные особы, а он чем хуже них? Так я ответа не услышал от тебя, проявил настойчивость Олег. Тебе не тяжело ещё? Нет, господин, улыбнулась служанка. Я скажу, если будет трудно. Вызванные им соратники явились одновременно. Наверняка один поджидал другого. Лица обоих были сосредоточенно деловыми. Требование Петра I к подчинённым иметь вид лихой и придуркаватый, дабы разумением своим не вводить в смущение начальство, Олег, хоть и стал императором, своим подданным не предъявлял. Да и понимал, что царь просто так шутил. Ты подготовил всё к совету, поинтересовался он у премьер-министра. Я в первую очередь имею в виду окончательные утверждения административно-территориального деления империи и свод имперских законов. Первое да, с законами пока заминка. Есть вопросы, которые оставили на ваше решение. И с предложениями в структуру правительства ещё не определились. С военными как быть? Ну, с правительством мы и сами с тобой как-нибудь разберёмся без совета. А так и военный министр, и начальники разведки и контрразведки, и он, Олег, кивнул в сторону генерала Бора, главного коменданта империи, все, естественно, должны входить в состав правительства и участвовать в его заседаниях по мере возможности. или отправляйте на них своих заместителей, только подчиняться тебе не будут, но и они должны быть в курсе государственных проблем, и тебе с министрами надо будет знать их нужды. Опедавшие сейчас за столом императора Клейн и Бор были возведены им в графское достоинство в ходе тех больших структурных и кадровых изменений, которые произошли за последнее время. Если Клейн при упоминании его нового титула графа Реллегина доставшегося и ему после того, как Торм и Гелла стали герцогами, Рисольт был, как обычно, невозмутим, то генерал Бор, когда его называли графом Мариброгом, а он получил графство, освободившееся после коронации Чека и Гортензии на троне Тарка, скрыт удовольствия не мог. Делать своим соратником приятное, особенно если это для него ничего не стоило, Олег никогда не скупился. Но в этот раз в его обращении к бору было немного яда. "Вижу, глазами ищешь элитный императорский кальвадос, дорогой граф", поинтересовался он у генерала. "Наверное, и не будь у тебя надежды получить его у меня за столом, ты бы постарался как-нибудь отвертеться от чести пообедать со мной, придумал бы что-то важное и срочное". "Ну, что ты, государь?" несколько растерялся бор. Хотя насчет особого сорта кальвадоса, который изготавливали специально только для императора, Олег наверняка угадал точно. «Да разве я могу тебя обманывать?» «Случилось что-то. Опять не чай мне свинью какую-то подложить хочет?» Не только Олег успел хорошо изучить своих соратников, но и они, в свою очередь, давно научились отличать малейшие оттенки его голоса или нюансы поведения. И вот этот раз бор не только определил, что император чем-то недоволен в его службе, но даже верно сумел вычислить, откуда пришла к нему неприятность. Впрочем, последнее не было удивительным. Дружба в кавычках имперских спецслужб была известна не только Олегу, но и самим участникам этого соревнования за доверие и благоволение императора. Ни чай, агри и бор иногда радовали в кавычках своего государя проколами своих друзей и соперников. Один только Лешек, ставший графом Ренеров, участвовал в этих разпрях лишь частично. Его особые отделы армии с остальными службами не сталкивались, а главная деятельность Лешека, возглавлявшего личную тайную канцелярию императора, оставалась вне поля зрения соратников. Разумеется, проколы случались и у новоиспечённого графа Ренеров. Но тогда Олег вмешивался лично и без всяких каких-либо и кому-либо объяснений выводил его людей из-под удара. «Вот тебе вместо императорского кальвадоса, Бор!» Олег положил перед генералом кожаный, похожий на кошелек, мешочек. «Отведай и скажи мне, как долго это будет продолжаться?» «И ты знаешь, мне ведь этот подарок для тебя не в трущобах промзоны нашли, а здесь, в моей столице, у тебя под носом». Граф Риброк немного покраснел и взял в руки презент от императора. Что находится в мешочке, он сразу догадался. Как ни старались стражники комендатуры извести наркоторговлю, пока окончательно справиться с этой заразой не получалось. Не помогали даже жестокие казни, на которые императора всё же уговорили. Но всё же появление наркотиков внутри стен Пскова было делом в пьющем. Thank <laughs> you.